Глава 44. Сесили с шумом втянула в себя воздух. Женщину звали Кэрри. Кэри Халуран. Вот она точно героиня. Даже не знаю, где бы я была без нее. Только не здесь. Она вдохновила меня. Зак с недоверием покачал головой. Господи, Сесили, просто не верится, что ты прошла через такое. Дуг стиснул кулаки. Позволь мне кое-что прояснить, жестко произнес он. Ты, твой так называемый проводник, твой приятель, решили подняться на Сноуден по самому трудному маршруту, уставшие в спешке, в неподходящей обуви, при плохой погоде? Да, я знаю, мы были слишком глупы. У тебя нет никакого уважения к горе. Его черты исказились как от боли. Дуг выдернул из-под ее спины свой рюкзак так резко, что Сесили повалилась. Когда она села прямо, гнев в его глазах сменился холодным отчуждением. «Мне надо проведать Шерпов. Подожди, Дуг!» Тот быстро, Сесили не ожидала, что он способен так стремительно двигаться в тесной палатке, расстегнул молнию и вышел. Она вытерла глаза рукой в перчатке. Дуг дико разозлился на нее. У нее было ощущение, будто он заглянул внутрь нее и увидел, Какой из нее плохой альпинист? Ей не место на горе, какие бы возможности и надежды не привели ее сюда. Все сомнения поднялись на поверхность и набросились на нее с такой силой, что Сесили задрожала. Именно Чарльз взял ее руки в свои и крепко сжал между ладонями. Ты поступила правильно, признавшись во всем. Но Кэрри знала, что рискует, когда поднялась на гору. Это урок, который мы все выучили. И для кого-то урок оказался более трудным, чем для других. Не зацикливайся на этом. Что сделано, то сделано. Главное, как ты идешь вперед. У тебя все получится, Сесери. А вот поэтому я и выбрал тебя, чтобы ты написала статью после штурма вершины. Ты знаешь, что такое подъем и падение. Она медленно, будто зачарованная, его взглядом, кивнула. Чарльз выпустил ее руки. «Пойду посмотрю, что там делает Дуг, и отправлю одного из шерпов за водой. Всем вам нужно постоянно пополнять запас воды». Спустя мгновение его уже не было, и они остались в палатке втроем. «Что с Дугом?» — спросил Зак. Сесили покачала головой. Она все еще была в оцепенении. Признание принесло облегчение, но реакция Дуга ошарашила ее. «Не знаю». «Мне так жаль, что ты прошла через все это». Илис пощелкала языком. «Но, похоже, винить надо твоего бывшего. Он сказал, что он проводник, ведь так? И привел тебя туда в плохую погоду и в промокшей обуви. Ее передернуло». «Нет, Элис, это была моя вина. Когда кто-то оступается, ничьей вины в этом нет. Что до меня, то я горжусь тобой. Ты здесь, хорошо подготовлена» и открыто встречаешь свой страх. Для этого нужна храбрость. Для того, чтобы сделать выбор и вернуться в горы. Ты не неудачница, дойдешь ты до вершины или нет. Сесилия почувствовала, как глаза обожгли слезы. Ты не представляешь, что это значит услышать от тебя такое. Я просто... Мне не верится, что мы поворачиваем обратно. Элис пожала плечами. Гора все равно останется здесь ты сможешь попытаться снова в другой раз. Сесили завидовала спокойствию Элис. Для нее все было не так просто. Она закусила губу. «Если я не дойду до вершины, Чарльз не даст мне интервью. Таково его условие. Элис сердито хмыкнула. «Разве это твоя вина, что мы не идем на вершину из-за бурана? Если все так плохо, то и он не сможет подняться». «А если он не сможет...» то мне не о чем будет писать». «Какая тебе разница?» сказал Зак. «Это всего лишь статья. Ты успешный журналист. Возьми меня. Все эти спонсорские деньги вылетают в трубу». «Послушай, я не успешный журналист. Я никогда раньше не писала ничего столь крупного. В дикой природе не хотели, чтобы я занималась этой историей, а Чарльз захотел. Если я не напишу статью, «Мой редактор перестанет брать у меня материал. И если мне не заплатят за эту статью, у меня не будет работы. Между прочим, у меня даже дома нет. Я влезла в огромные долги, чтобы попасть сюда». «Ты шутишь? Ты не рассказывала об этом?» Зак обхватил ее за плечи и прижал к себе. «Но что-нибудь обязательно случится. Я не сомневаюсь». «Ага», — Сесили слабо улыбнулась ему, и подтянула спальник к подбородку. Ей очень хотелось разделить с ним его уверенность. «Эй, ребята, мне кажется, или Буран стихает? Может, поэтому Дуга ушел? Может, ему на самом деле надо было поговорить со своими шерпами?» Однако выражение лица Дуга, сказала Сесили, совсем другое. На нем отражалась неподдельная боль, и она не скоро забудет его полное муки лицо. В отношении Бурана Зак оказался прав. Он стих, и теперь до них доносились другие звуки: ругань, крики и шум потасовки. Что за черт, сказала Сесили. Пойду узнаю, сказал Зак. Подожди, ветер, я недалеко. Он надел ботинки и так быстро вылез из палатки, что Сесили не успела ничего сказать. Они с Илис переглянулись, прикидывая, не последовать ли за ним. Однако в следующую секунду Зак просунул голову в палатку и заполз внутрь. Вы не поверите, но Грант слетел с катушек. Они считают, что у него тяжелая форма горной болезни. Он всех проклинает, отказывается оставаться в палатке, сдирает с себя куртку, швыряет перчатки с откоса. Они хотят спустить его вниз, но сомневаются, что у них получится, когда он в таком состоянии. Возможно, им придется связать его. «Ты серьезно?» — воскликнула Элис. В палатку заглянул Мингма. «Прошу всех сохранять спокойствие. Обычно веселый и улыбающийся сейчас он хмурился. А нам не опасно, что он здесь? Что, если он ночью придет к нам?» — спросила Сессили, испуганно раскрыв глаза. Мингма покачал головой. При этом снег, покрывавший его волосы, упал на спальник. «Нет, не переживай». Дарью отправляют его в базовый лагерь. Он не собирается идти на вершину. Ну а мы, как нам кажется, сможем выступить завтра. Так что нам надо быть готовыми. Скоро шерпы принесут еды. Потом вам троим надо отдохнуть. Не беспокойтесь за гранта. Он больше не наша проблема. Однако Сессили все же заметила тень тревоги на лице Мингомы. Мошенник на горе да в тесноте лагеря Это опасно для всех них.